Глава пятая. Бывший хозяин Мани. На следующий день мне не хотелось идти в школу. Я боялась, что когда вернусь, Мани уже не будет. Но папа твердо обещал мне, что к тетиному соседу мы поедем вместе. Моника уже привыкла, что из меня в последнее время слова не вытянешь. Однако к третьему уроку я уже не могла держать свои проблемы при себе. Я рассказала ей, какое ужасное известие привезла нам тетя. Моника отнеслась к этому с сочувствием. «Если тебе надо будет спрятать Мани, то пусть он побудет у нас», — предложила она. Я почувствовала облегчение. Теперь я знала, что какое-нибудь решение обязательно найдется. И все же, когда мы подъехали к тетиному дому, я почувствовала холодок в животе. Вместе с ней мы отправились к соседу. Вскоре показалась громадная вилла, стоявшая посреди чудесного парка. Привратник открыл ворота, и мы медленно подъехали к дому. «Похоже, у тех, кто здесь живет, денег куры не клюют», — с удивлением сказал папа. «Господин Гольштерн сколотил себе громадное состояние на бирже», — пояснила тетя. «Я слышала, что недавно он попал в аварию. Даже не знаю, выписался ли он из больницы. Я обхватила руками мани и пожелала, чтобы господин Гольштерн вместе со своей виллой куда-нибудь провалился». Прислуга в доме уже получила известие от привратника о нашем приезде и встречала нас у дверей. Выйдя из машины, тетя объяснила причину нашего визита. Вскоре мы уже стояли перед господином Гольдштерном. Это был невысокий человек с очень приветливым лицом. Вообще-то, я уже заранее возненавидела его, но увидев. К своему удивлению, очень быстро изменила свое мнение. Кроме того, он был очень умен, так как сразу понял, что из всех присутствовавших меня связывали с Маней самые тесные отношения. «Как ты назвала нашего общего любимца?» — поинтересовался он. Я не могла выдавить из себя ни звука, так как до меня вдруг дошло, что у Мани здесь было другое имя. «Мани!» — ответил пап «Мани? Это хорошо. Очень хорошо!» — обрадовался Гольдштерн. «Это мне нравится даже больше, чем его прежнее имя. Пусть он остается Мани!» Я с удивлением посмотрела на него. Разговор начинался неплохо. Мне тоже казалось, что наш пес должен обязательно носить имя Мани. Гольдштерн провел нас в гостиную. Он рассказал, что ехал вместе с собакой на машине в 11 километрах от нашего дома и попал в аварию. При этом он получил серьезную травму, потерял сознание и пришел в себя только в больнице. Своего пса он с тех пор не видел. Ему пришлось провести в больнице несколько месяцев. Все это время он искал собаку, но никто о ней ничего не слышал мани наверняка пытался вернуться домой, но, видимо, по пути на него напали другие собаки, и он смог добраться только до нашего сада», — объяснила я. Я рассказала все, что знала о Манни, в том числе и о том, что он чуть было не утонул. Разумеется, о том, что он умеет говорить, я промолчала. Правда, у меня было такое чувство, что Гольштерну можно доверять. Но кто знает? Гольштерн встал с кресла и подошел ко мне. Только теперь я заметила, что ходит он с трудом, Вероятно, это были последствия травмы. Он взял меня за руки и с благодарностью взглянул мне в глаза. «Я так рад, что ты нашла нашего любимца. У меня просто камень с души свалился». «Я тоже очень-очень люблю Мани», — смущенно пролепетала я, залившись краской. «Я это чувствую и очень рад. Мне еще предстоит длительное лечение. Через пару дней мне придется на несколько недель снова лечь в клинику» поэтому я был бы очень благодарен если бы ты и дальше заботилась об а то есть о Мане. разумеется я возмещу все расходы мое сердце заколотилось от радости мани останется у меня и тут же мне стало очень жаль этого человека вам наверное очень не хватало мани правда конечно вздохнул гольштерн поэтому я хочу попросить тебя об одном одолжении не могла бы ты раз в неделю приезжать вместе с мани ко мне в больницу «Мой водитель будет забирать вас и потом отвозить домой». «С удовольствием», — быстро ответила я. «Мне и в самом деле хотелось сделать приятное этому человеку. Он мне все больше нравился». Гольштерн повернулся к папе. «Вы согласны с тем, что собака останется у вас и что Кира будет раз в неделю меня навещать? Разумеется, все за мой счет. Я имею в виду и те расходы, которые вы уже понесли, и те, что возникнут у вас в дальнейшем». Папа слабо запротестовал, но Гольштерн энергично настоял на своем. Я с удивлением отметила, какая сила и власть исходят от него. Меня радовало, что можно будет каждую неделю навещать этого человека. Он был не похож на других людей, которых я знала. Вид у Гольштерна внезапно стал очень усталым. Видимо, наша беседа утомила его больше, чем мы могли предполагать. Тетя засобиралась в обратный путь. Мани осторожно положил свою морду на колени гольштерну Он чувствовал, что его бывший хозяин очень слаб. гольштерн позвонил в колокольчик, и тут же появилась прислуга. Мы распрощались и вышли. Высадив тетю около ее дома, мы прямиком отправились домой. Пока папа рассказывал маме обо всех событиях, мы с Маней пошли в лес. У меня накопилось много вопросов. Наконец мы добрались до своего убежища. Я отодвинула ветки, прикрывавшие вход, и мы заползли внутрь кустарника. Я сразу же услышала голос Мани. «Я рад, что вы нашли общий язык с господином Гольштерном. Он прекрасный человек. Я многому от него научился». Эти слова меня поразили. Неужели Мани чему-то учился? Потом я сообразила, что не мог же он сразу родиться умным. «А почему ты никогда не рассказывала мне про Гольштерна?» спросила я. «Мы ведь договорились беседовать только о деньгах», — напомнил мне Манни. «Это так, но ты ведь, наверное, скучал по нему. Когда произошла авария, я решил, что мой хозяин погиб. Повсюду была кровь, а он лежал, не шевелясь. Мне тоже основательно досталось. Я отполз в кусты и потерял сознание. Видимо, я пролежал там очень долго. Когда я очнулся, не было уже ни хозяина, ни машины. Я даже не предполагал, что когда-нибудь вновь увижу его» мне кое что стало ясно а мани тем временем продолжал а теперь давай вернемся к деньгам и не будем отвлекаться на другие темы если тебе захочется еще что- то узнать спроси у моего хозяина когда поедешь его навещать мне не слишком хотелось беседовать о деньгах ведь произошло столько удивительных событий я хотела воспользоваться моментом и спросить у мани почему он умеет говорить но мани решительным тоном произнес мы должны позаботиться о том чтобы у твоих родителей было как можно меньше финансовых проблем. Но сначала давай повторим пройденное. Как обстоят дела с твоим альбомом мечты? Я покраснела. Я начала его делать, но у меня не было подходящих фотографий компьютера из Сан-Франциско. Я хотела раздобыть их попозже и забыла. Мани осуждающе посмотрел на меня. А что с представлениями о твоем будущем? А с дневником успеха? Ты вчера записала туда хоть что-нибудь? У меня других забот хватало, пробормотала я. Я боялась, что потеряю тебя и не могла думать ни о чем другом. Это мне понятно. Но именно эту ошибку часто допускают люди, которым не хватает денег. У них всегда множество срочных дел, а на важные времени не остается. Не понимаю. Но разве для меня могло быть что-то важнее? Я же сказал, что тут я тебя понимаю. А перед приездом тети Какие у тебя были отговорки? Я была так рада, что смогу заработать много денег, выгуливая Наполеона. Мани с серьезным видом взглянул на меня. По этому поводу я скажу тебе три очень важные вещи. Во-первых, свои замыслы надо выполнять даже в том случае, когда возникают трудности. Когда дела идут хорошо, все дается очень легко. Но лишь когда появляются настоящие проблемы, становится видно, чего стоит тот или иной человек. Лишь немногие в такой ситуации сохраняют последовательность и выполняют свои решения. А люди, сумевшие заработать много денег, способны активно работать даже тогда, когда у них больше всего проблем. Я задумалась. Что-то похожее я уже слышала. Кто же мне это говорил? «Ах, да! Марсель!» Это был его второй загадочный совет. «Когда все идет нормально, то заработать может каждый». Но только трудности показывают, кто есть кто. «Да, мне еще многому надо учиться», — Мани кивнул. «Проблемы будут всегда. Тем не менее, ты каждый день должна делать то, что важно для твоего будущего. Для этого тебе и десяти минут не понадобится. Но от этих десяти минут зависит все. Большинство людей остаются такими, как есть, потому что не находят этих десяти минут». Они ждут, когда изменятся обстоятельства, и не хотят понять, что сначала они должны измениться сами. Помолчав немного, лабрадор продолжил. Эти десять минут нужны для того, чтобы ты изменилась. Лучше всего, если ты поклянешься, что начиная с этого момента ты всегда будешь делать записи в дневник и представлять себе свое будущее. Что бы ни случилось. Каждый день. Я подняла правую руку, и поклялась, что, начиная с этого дня, буду делать все, как он сказал. Кроме того, — продолжал Мани, — ты должна выполнять все эти задания и тогда, когда дела идут прекрасно. Я удивленно посмотрела на него. Что он имеет в виду? Когда ты нашла для себя работу, то была в таком приподнятом настроении, что даже позабыла о том, что должна делать. Как видишь, существуют тысячи вещей, которые способны сбить тебя с пути. Поэтому ты должна твердо выделить время в течение дня, чтобы выполнять свои задания. Я задумалась. Это было не так просто. К вечеру я уже устану. Днем всегда куча разных дел. Остается только утро. Но ведь тогда придется раньше вставать. Не забывай. Речь идет всего о 10 минутах. Мани, как всегда, читал мои мысли. Я согласилась, но уже поняла, что это будет непросто. Я решила, что буду вставать на 10 минут раньше, быстро умываться, чтобы окончательно избавиться от сна и садиться за дневник. «И вот еще что», — продолжал Мани. «Ты знаешь, почему не достала фотографии?» «Потому что не следовало правилу 72 часов». «Что еще за правило?» — спросила я. «Оно очень простое. Если ты что-то задумала, то должна выполнить это в течение 72-х часов». «Иначе у тебя, скорее всего, никогда не дойдут до этого руки». Я опять задумалась. Похоже, в этом что-то есть. Я уже много раз в своей жизни строила какие-то планы, которые затем не выполнялись. Но ведь я многое и сделала. Видимо, Мани все-таки прав. А поскольку он всегда был прав, я решила последовать его совету. Я твердо решила выполнять все свои замыслы в течение 72 часов».